Мортон внезапно отвернулся и высоким срывающимся голосом произнес «Но, пап, я хочу быть бухгалтером. Очень хочу, а, пап?» Мистер Ди покачал головой. «Наша семья, Мортон, всегда славилась чародеями. Вот уж одиннадцать веков фамилия Ди известна в сферах сверхъестественного». Мортон продолжал смотреть в окно и елозить ногами. «Ну, ты ведь не хочешь меня огорчать, да, мальчик?» Мистер Ди печально улыбнулся. «Знаешь, бухгалтером может стать каждый, но лишь считанным единицам подвластны искусства черной магии». Мортон отвернулся от окна, взял со стола карандаш, попробовал острие пальцем, завертел в руках. «Ну что, малыш?» Неужели нельзя заниматься так, чтобы мисс Гри была довольна? Мортон затряс головой. Я хочу стать бухгалтером. Мистер Ди с трудом подавил злость. Что случилось с амулетом убеждения? Может, заклинание ослабло? Надо было подзарядить. Мортон, продолжал он сухим голосом, я всего-навсего адепт.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 Мистер и миссис Ди молча сидели на диване. Миссис Ди вязала, но мысли ее были заняты другим. Мистер Ди угрюмо смотрел на вытертый ковер гостиной. — Мы его испортили, — наконец произнес мистер Ди. Надежда только на Борбаса. — О, нет! — испуганно воскликнула миссис Ди. Мортон совсем еще ребенок. — Хочешь, чтобы твой сын стал бухгалтером? — горько спросил мистер Ди. — Хочешь, чтобы он карпел над цифрами, вместо того, чтобы заниматься важной работой дьявола? — Разумеется, нет, — сказала жена. — Но Борбас, знаю, я сам чувствую себя убийцей. Они погрузились в молчание. Потом миссис Ди заметила. — Может, дедушка?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 с читоводом. Струйка дыма затрепетала, затем распрямилась и изобразила знак старого языка. "Да", ответил мистер Ди. "Мы пробовали убеждать. Он непоколебим". Дымок снова задрожал и сложился в иной знак. "Думаю, это лучше всего", согласился мистер Ди. Если испугать его до полусмерти, он раз и навсегда забудет свои бухгалтерские бредни. Да, жестоко, но лучше, чем борбус. Струйка дыма отчетливо кивнула, и потекла в комнате мальчика. Мистер и миссис Ди сели на диван. Дверь в комнату Мортона распахнулась и, будто на чудовищном сквозняке, с треском захлопнулась.